Ожерелье. Она была из тех прелестных девушек, которые точно по ошибке судьбы родятся в низменной среде. У нее не было преданного, не было надежды быть замеченной богатым, знатным человеком, понятой, любимой им, не было надежды выйти из него замуж, и потому она взяла в мужья маленького чиновника министерства народного просвещения. Она была всегда просто одета, не имея возможности украшать себя, но от этого она чувствовала себя только несчастнее, точно отверженная. У женщин нет ни каст, ни рода, и красота и грация заменяют им и рождение, и происхождение. Врожденное изящество, инстинкт красоты, гибкость ума составляют все их чин и уподобляют дочерей народа знатным дамам. Она чувствовала себя созданной для роскоши и для удовольствия и потому страдала от своего положения. Она страдала от тесноты своего помещения, приведения украшенных стен, поношенных кресел, гадкой обивки мебели, вещи, на которые другая женщина в ее положении почти не обратила бы внимания, мучили и возмущали ее. Вид маленькой бретонки, справлявшей все ее скромное хозяйство, пробуждал в ней мечты, полные тоски и боли. Она думала о тихих, убранных восточными материями, освещенных бронзовыми лампами приемных и о составляющих необходимую принадлежность больших домов двух внушительных ливрейных лакеев, которые, у убаюканной теплотой комнаты, растянулись в широких креслах. Она думала о больших залах с старинными шелковыми обоями, красивой мебелью, расставленными на ней драгоценными безделушками о маленьких раздушенных гостиных, в которых так приятно болтать после обеда с хорошими друзьями, со знаменитостями, которых знает весь свет, и за которыми ухаживают женщины. Она садилась обедать, на круглом столе уже третий день лежит скатерть, муж сидит напротив нее, снимает крышку супа и с радостным лицом произносит «Прекрасный суп!». Она же в это время думает о тонком обеде, блестящем серебре, о гобеленах с древними на них фигурами и редкими птицами посреди чудного леса, о редких кушаньях, вносимых на дорогих блюдах, о нашептываемых любезностях, которые выслушиваешь с улыбкой сфинкса, пока кушаешь розовое мясо форели или кусочек рябчик у нее не было нарядов, никаких украшений, ничего. Кроме же их, она ничего не любила и считала себя осознанной только для них. Ее наполняло желание нравиться, увлекать, возбуждать зависть. У нее была богатая подруга, с которой она воспитывалась в монастыре. Мало-помалу она прекратила навещать ее, так тяжело ей бывало всякий раз возвращаться домой. Целые дни она плакала от горя, сожаления, отчаяния и нищеты. Однажды вечером муж ее возвратился радостно возбужденный, с большим конвертом в руках. Вот, — сказал он, — это для тебя. Она вскрыла конверт и вынула пригласительную карточку такого содержания. Министр народного просвещения и госпожа Жорж Рампоно просит господину и госпожу Луазель оказать им честь провести вечер 18 января во дворце министерства. Вместо восхищения приглашением, как ожидал ее муж, она недовольно бросила его на стол и заметила, ну и что же? Но, милая моя, я думал, что ты обрадуешься. Ты никуда не выходишь, и вот, представляется, прекрасный случай. Мне немало стоило труда получить приглашение. Каждый хочет воспользоваться им, а чиновникам дают менее всего. Ты увидишь там весь официальный мир. Она бросила на него сердитый взгляд и спросила, и что же я надену, чтобы отправиться туда? Об этом он не подумал. Платье? — проговорил он не смело, в котором ты ходишь в театр, я полагаю, но красиво. Он замолчал, смущенный, видя жену плачь. Две крупные и тяжелые слезы скатились по ее Что с тобой? — спросил он в испуге. — Что с тобою? С трудом она успокоилась и, осушая глаза, ответила дрожащим голосом. — У меня нет платья. — Я не могу быть на этом вечере. Отдай твою карточку товарищу. у жены которого больший запас платьев. Он был в отчаянии. «Скажи, Матильда, — начал он, — что стоил бы приличный наряд, которым ты могла бы воспользоваться и при других случаях? Ну, конечно, наряд простой». Она подумала немного, разочла, сколько она может потребовать, не получив прямого отказа, не возбудив страха в бережливом чиновнике. затем сказала не смело. «С точностью я этого не знаю», но думаю, что мне хватило бы четырехсот франков. Он побледнел немного. Четыреста франков были именно той суммой, которую он скопил для покупки ружья, с которым он предполагал ходить с несколькими приятелями на охоту в долине Нантер по воскресным дням летом. «Хорошо», — ответил он, — «тем не менее, ты получишь четыреста франков, но сделай себе хорошенькое платье». Праздник наступил. И госпожа Лазель была печально, беспокойна, испугана, а наряд ее был готов. — Что с тобой? — спросил муж. — Ты такая странная, несколько дней. Мне неприятно, что у меня нет никакого украшения, никакого камня, ничего. Ничего, вид у меня будет ужасный. Я охотно осталась бы дома. Возьми живые цветы, ты теперь в моде. Со десять франков ты получишь две или три прекрасные розы. Но ее нельзя было убедить, нет. Ничего нет более унизительного, как быть бедно одетой среди богатых наряженных дам. На этом она настаивала. Ну вот ее муж воскликнул. — Можно ли быть таким глупым, чтобы не подумать об этом? Сходи к твоей подруге, госпоже Фористье, и попроси доложить тебе что-нибудь из ее драгоценностей. И ты так хорошо с ней знакома, что можешь делать это? Она радостно вскрикнула. — Это правда, об этом я не подумала. На следующий день она пошла к своей подруге и рассказала ей о своем несчастье. Госпожа Фрестье вынула из зеркального шкафа шкатулку и, открывая ее, пригласила госпожу Луазель выбрать, что ей понравится. Последняя увидела браслеты, колье из жемчуга, великолепной работы, обсыпанные камнями, венецианский крест. Все это она примеряла перед зеркалом, была в нерешительности, не хотела ничего брать и ничего отдавать. И все спрашивала, нет ли у тебя чего-нибудь другого? О, да, выбирай, я не знаю, что тебе нравится. Но вот госпожа Лазель увидела в футляре, выложенном черным шелком, прекрасное бриллиантовое жерелье. Сердце ее усиленно забилось, руки ее дрожали. Когда она брала ящик, она надела ожерелье и пришла в совершенный восторг. Нерешительно в страхе спросила она тогда, — одолжишь ли ты мне это? — С удовольствием. Она обняла подругу, горячо ее поцеловала и ушла с своим сокровищем. На вечере госпожа Луазель имела полный успех. Она была красивее других, изящно грациозна и восхитительно улыбалась от восторга. Все мужчины заметили ее, спрашивали об ее имени и желали быть ей представленными. Все чиновники министерства хотели танцевать с нею, даже министр обратил на нее внимание. Она танцевала с увлечением, со страстью, опьянённую удовольствием в торжестве своей красоты, в блеске своего успеха. Она не думала ни о чем. Она парила в облаке счастья, доставленного ей восхищением и удивлением, полным торжеством, так приятным сердцу женщины. В четыре часа ночи она начала собираться домой. Муж ее с тринадцати часов дремал в соседней зале с тремя другими господами, жены которых очень веселились. Она разбудила ее. Он набросил ей на плечо чем простой плащ, составлявший резкий контраст с изяществом бального наряда. Она сообразила это и торопилась уйти, чтобы не быть замеченной женщинами, надевавшими прекрасные шубы. Луазель старался удержать ее. «Подожди», — заметил он, — «ты можешь простудиться, я позову извозчика». Она не слушала и торопливо сходила с лестницы, — Достигнув улицы, они не нашли экипажа. Приходилось искать его и окликать проезжавших извозчиков. Озябшие и недовольные они направились к Сене. Наконец, на набережной они встретили старый экипаж, какие выезжают в Париже только ночью, точно стыдясь показывать свою нищету днем. Экипаж этот отвез обоих домой в улицу Мартир. Они вышли молча для Матильды, окончилось всё. все. Муж ее думал о том, что завтра ему нужно быть девять часов на службе, Она сбросила плащ и стала перед зеркалом, чтобы еще раз посмотреть на себя в полном блеске. Вдруг она отчаянно вскрикнула. На ней не было бриллиантового ожерелья. Луазель, наполовину одетый спросил, что случилось. Она повернулась к нему, как поломанная. «Я потеряла ожерелье!» «Что?» — вскричал он пораженный. «Это невозможно!» Они начали обыскивать складки платья, плаща, карманы, но не находили ничего. — Уверен ли ты, — спросил он, — что ожерелье был на тебе выходе из бала. Да, впереди я поправил его еще рукою. — Если б ты потерял на улице, мы слышали бы стук от падения. Вероятно, оно осталось в экипаже. — Очень возможно. — Ты помнишь его номер? — Нет. — Ты тоже не взглянул на него? — Нет! Они с ужасом поглядели друг на друга. Лазарь стал снова одеваться. — Я пройду по тем местам, где мы шли с тобой, — сказал он. — И, быть может, найду ожерелье. Он ушел. Она осталась в больном. Платье у нее не хватило духа раздеться, лечь убитая, сидела она на стуле в нетопленной комнате. К семи часам вернулся Лазель, он не нашел ничего. Он пошел затем в префектуру, в редакции газет, предлагал нашедшему вознаграждение, заявил у содержателей фиакров, одним словом пробовал счастье повсюду, где оставался от луч надежды. В ней себя от ужасного несчастья. Она весь день ожидала результата всех этих хлопот. Лазель вернулся вечером бледный. Со впалыми глазами он ничего не открыл. «Ты должна», — сказал он, — написать своей подруге, что ты сломала замок ожерелья и отдала его в починку. Таким образом мы выигрываем время. Он продиктовал, она написала. По прошествии недели у них исчезла всякая надежда. Лазель, видимо, состарившийся в этот короткий промежуток времени, заявил... Мы должны подумать о том, чтобы заменить ожерелье. На следующий день они отправились футляром к ювелиру, имя которого был на нем выставлено. Тот открыл свои книги. «Ожерелье это я не продавал», — сказал он. «Вероятно, только футляр взят у меня». Они ходили от ювелира к ювелиру, подыскивали подходящее ожерелье, изнемогая от горя и страха, напрягали всю свою память. Наконец, в одном магазине в Пале-Рояле они нашли подходящую вещь. Из за нее спросили 40 тысяч франков и уступили за 36. Они просили ювелира не продавать вещи в течение следующих трех дней и, кроме того, поставили условием, что тот примет ожерелье за четыре тысячи, если потерянное найдется к концу февраля. Лазель наследовал от своего отца 18 тысяч франков, остальные деньги он хотел занять. И вот он начал занимать ту тысячу, там пятьсот франков, у одного пять, у другого три Луидора». Он подписывал векселя, давал обязательства, которые должны были разорить его. Входил в сделку с ростовщиками, он жертвовал остатком жизни, подписывал, не зная, выполнит ли свои обязательства, страхи за будущее, предгрозящие нищетой, ужасаясь предстоящих нравственных страданий и материальных лишений, он отправился к ювелиру и отчитал 36 тысяч франков. Когда госпожа Лазель отнесла жерелье своей подруге, — та сказала с ударением. — Однако ты могла бы принести его раньше. Мне самой могло оно понадобиться. Она не открывала футляра. Госпожа Луазель вздохнула с облегчением, так как задавала себе вопрос, что подумает госпожа Фрестье, заметив перемену, что скажет она на это. Госпожа Лозель геройски подчинилась своей участи. Она начала думать о погашении страшного долга. Прислуга была отпущена. Вместо квартиры поселились в мансарде. Госпожа Луазель исправляла самую грубую работу, стряпала, мало тарелки. При чистке горшков и кастрюли испортились ее розовые ногти. Она стирала белье и развешивала его для просушки на веревках. Каждое утро она выносила мусор на улицу и приносила воду, останавливаясь на каждом повороте лестницу, чтобы отдышаться. Одетая, как простая женщина, она ходила с корзиною на рынок, Торгуясь за каждого СУ, каждый месяц истекал срок векселям, которые приходилось переписывать. Луазель вечером вел счетные книги у купца, ночью переписывал бумаги по пять СУ за страницу. Жизнь эта длилась десять лет. По истечении десяти лет они уплатили все с процентами на проценты. Оба состарились, она производила впечатление сильной, грубой, привыкшей к работе женщины, соправлявшей бедным хозяйством, небрежно причёсанная, с надетой юбкой, красными руками, громким голосом. Так зачастую она стояла на коленях, моя пол. Иногда же, когда муж её бывал на службе, она садилась у окна и думала о том вечере. о том бале, на котором она была красива. Что могло бы быть, если бы она не потеряла ожерелье? Кто знает, кто знает. Как странна жизнь, как мало нужно, чтобы погубить или спасти человека. В одно воскресенье госпожа Луазель отправилась погулять в Елисейские поля, чтобы там отдохнуть от тяжелых трудов. Вот она ведь дам с ребенком, это госпожа Фрести, все еще молодая, — Прекрасная и все еще обольстительная, госпожа Луазель была потрясена. — Не заговорит ли с подругой? — Конечно, да, и теперь, искупив финну, она все и расскажет. Она подошла к ней. — Доброе утро, Жанна. Таня узнала ее и удивилась, что незнакомая говорит с ней таким образом. — Сударыня, — ответила она нерешительно. — Я, правда, не знаю, вы ошибаетесь. — Нет, я Матильда Луазель. Подруга в ужасе воскликнула. — Бедная Матильда! как ты изменилась. Я пережила тяжелое время с тех пор, как тебя не видала. Пережила много горя и все ради тебя. Ради меня? Каким образом? Ты помнишь, вероятно, бриллиантовое ожерелье, которое ты мне одолжила на вечер в министерстве? Помню, я его потерял. Ты же принесла мне его обратно. Не то самое, но похожее. Десять лет мы платим за него. Ты поймешь, что для нас это Не было легко, теперь все кончено, и я довольна. Госпожа Фрестье остановилась. — Ты говоришь, что купила бриллиантовое ожерелье, чтобы заменить мое? — Да. Ты не заметила этого? — Оба ожерелья, правда, были очень похожи одно на другое. Госпожа Фрестье, не в силах подавить свое волнение, схватила за руки подругу. — Бедная Матильда, — сказала она. Мое ожерелье было поддельное. Оно не стоило более пятисот франков.